Глава 9 Мне случалось несколько раз бывать в княжьем дворе, большом комплексе зданий на правом берегу Волхова, но до сих пор мои визиты ограничивались посещением Ярославовых палат, где располагался рабочий кабинет князя и его секретариат. Сегодня меня провели вглубь комплекса, в небольшое неприметное здание, затерянное в дебрях двора. Пройдя вслед за моим провожатым здание насквозь, Я неожиданно оказался в накрытно стеклянной крыше внутреннем дворике, в котором располагался небольшой зимний сад. Провожатый подвел меня к маленькой открытой беседке, где уже был накрыт столик с напитками и легкими закусками, предложил располагаться и исчез. Судя по всему, князь на этот раз настроился на неофициальную беседу. Не уверен, что это такой уж хороший знак, да, собственно, к любым беседам с князем я относился немного нервно. Я прекрасно осознавал, что пока даже близко не могу сравниться с князем в искусстве интриги, и это не учитывая тот факт, что князь при необходимости может просто приказать. Я перебирал в голове возможные причины вызова и не находил ничего стоящего, исключая, конечно, маленькую заварушку с буткусом, которая вряд ли могла быть поводом для беседы. Разрешилась она вполне мирно, а сами по себе какие-то дела дворянина с простолюдином не были достаточно веской причиной для княжеского внимания. В конце концов, я просто выкинул эти мысли из головы. Налил себе холодного морса и потягивал его любой с садиком, который действительно стоил того, чтобы им полюбоваться. Размышляя о том, что неплохо было бы устроить такое у себя, я почти пропустил момент, когда появился князь. Я немедленно устал и поклонился. «Княже?» «Здравствуй, Кеннер», — приветливо сказал князь. «Садись и оставь этот официальный тон. Это неформальная встреча. О чем ты так напряженно думал?» О том, как бы незаметно выпадать у тебя имя мастера, который устроил этот чудесный сад, честно ответил я. Князь расхохотался. Вот за что ты мне нравишься, Кеннер, так это за твою непредсказуемость. Когда тебе задаешь вопрос, никогда не знаешь, что услышишь в ответ. Я пришлю его к тебе, но попрошу тебя никому о нем не рассказывать. Благодарю тебя, княже согласился я, я никому не скажу. Не думаю, что это действительно секрет, скорее крохотная проверка, проболтаюсь я или нет. Эта проверка, конечно, совсем несложная, но сколько их было, гораздо более незаметных. И сколько из них я прошел, а сколько нет. Да и в своей непредсказуемости я что-то очень сильно сомневаюсь. Князь внимательно осмотрел пыльную бутылку, на которой вместо этикетки была наклеена бумажка с какими-то надписями от руки, и плеснул оттуда в невысокий бокал что-то, с виду похожее на портвейн. Немного пригубил, удовлетворенно кивнул и придвинул к себе тарелочку с бисквитами. «Как поживает Милослава?» — светским тоном спросил князь. «Не собираешься расширять лечебницу?» «Не в ближайшем будущем, княжа», — ответил я. «Наша лечебница — это прежде всего она сама, она работает практически на пределе своих возможностей. Если у нас появятся еще целители, то мы, соответственно, расширим и лечебницу, а пока приходится удовлетворяться тем, что есть». «Насчет бесплатного лечения безнадежных больных из неимущих это был очень сильный ход», — заметил князь. Милослава сейчас невероятно популярна в народе. Ее воспринимают практически как святую. У нас не было такой цели, пожал я плечами. Мы это сделали просто потому, что могли. Да мы никогда не рассматривали нашу лечебницу как коммерческое предприятие. Думаю, княже, ты знаешь мою мать достаточно хорошо, чтобы понимать, что она никогда не стала бы заниматься чем-то из расчета на выгоду. Она бы не стала, кивнул князь. А ты бы мог. Я бы, в принципе, мог, согласился я. Но я этого не делал. Я не собираюсь лезть в политику, и мне народная любовь скорее во вред. Князь покивал, притягивая портвейн. «Скажи мне, Кеннер», — неожиданно спросил он, — «с кем ты собрался воевать?» «Воевать?» — искренне удивился я. «Ни с кем не собрался, надеюсь, и не придется». «Ты постоянно увеличиваешь дружину. Зачем тебе такая сильная дружина?» «Я бы не сказал княже, что она настолько уж сильна. У нас в княжестве хватает дружин, которые заметно сильнее. Да взять тех же хомских, например». «Как удачно совпало, что они твои близкие родственники, не так ли?» – заметил князь. «В данном случае это скорее минус», – усмехнулся я, – учитывая отношения путяты. «Путяте осталось не так уж долго», – указал князь. «А беремир, насколько я знаю, относится к тебе совсем по-другому. Путята не станет вредить, а когда он уйдет, отношения Орди с Хомскими станут гораздо теплее. Ты согласен?» «Возможно, что так и будет», – не мог не согласиться я. «Но что в этом плохого?» — Ничего плохого, разумеется, — улыбнулся князь. — Воссоединение любящих родственников — это прекрасно. — Кстати, о любящих родственниках. Ты не собираешься помириться с Ольгой? — Я с ней не ссорился, — пожал я плечами. — Интересно, что некоторое время назад точно такой же вопрос не задавала Драгана ивлеч Я отвечу то же самое, что ответил ей. Во-первых, моя мать, скорее всего, мириться не захочет, а во-вторых, я не думаю, что сама Ольга так уж хочет с нами мириться. — Драгана уже волнуется, — усмехнулся князь. Я не удивлен. Драгана чует проблемы задолго до того, как они появляются. «Какие проблемы, княже?» — спросил я удивленно. «Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Не понимаешь?» — спросил князь. «Возможно, что и в самом деле не понимаешь. Но это никак не меняет дело. Видишь ли, ты начинаешь вызывать опасения у разных людей, у влиятельных людей. Судьба Лесиных заставила многих задуматься». «По сути, я с Лесиными и не воевал, княже», — осторожно заметил я. Это он напал на меня, да и весь наш дальнейший конфликт — это не какая-то спланированная война, а скорее цепь случайностей. Здесь мы вступили на довольно опасную почву. Конфликт с лесенами мне совершенно не хотелось обсуждать с князем, и уж ни в коем случае я не собирался давать ему понять, что знаю о его роли в этом конфликте. «Цепь случайностей, — говоришь, — задумчиво сказал князь. Ты знаешь, Кеннер, я давно заметил, что есть два вида случайности: счастливые и несчастливые». И если несчастливые случайности просто случаются, то счастливые нужно тщательно готовить. И, вспоминая твои действия в этой ссоре с Лесиными, я вижу, что ты неплохо умеешь обращаться со случайностями. Я молчал, не зная, что на это ответить. Ты же понимаешь, Кеннер, что какими бы ни были ваши отношения с Ольгой, она не определяет политику рода единолично, а род относится к вам именно как к близким родственникам. — И ты, я уверен, знаешь, что в случае чего Ренские вас полностью поддержат, и даже Ольга не будет против. — Я допускаю это, — осторожно согласился я. — А давай еще вспомним Тириных, — предложил князь. — Какие у орде отношения с родом Тириных, если не считать того, что вы и с ними родственники? — Алина давно предлагает нам союз, — ответил я. — Я склоняюсь к тому, чтобы согласиться. — Темнить здесь не стоило. Князю наверняка все это было прекрасно известно. Любой правитель такие вещи держит под особым контролем. «Ну что же, Кеннер, давай подытожим», – перешел к выводам князь. «Итак, ты глава семейства, у которого одна из сильнейших дружин в княжестве. Далее, вы с женой являетесь очень перспективными владеющими. Это, конечно, всего лишь потенциал, но это тоже принимается во внимание. Зато твоя мать не только выдающийся целитель, но и чрезвычайно сильный боевик, и это уже не потенциал, а реальность». Ты, кстати, знаешь, что Лесин так легко сдался потому, что Милослава решил вмешаться? Согласись, это многое говорит о ее репутации. Идем дальше. Два сильнейших рода княжества являются вашими родственниками и, по сути, союзниками. Одна из сильнейших дворянских фамилий также ваши родственники и в перспективе, вероятно, тоже станут союзниками. Взгляни на себя со стороны. «Наше семейство абсолютно лояльно княжеству», – заверил я. «Это не вопрос лояльности, Кеннер», – вздохнул князь. Лично я в твоей лояльности не сомневаюсь. Проблема в том, что княжество — это не только даже не столько князь. Рады, круг, дворяне, гильдии — мы все зависим друг от друга и находимся в равновесии. Ты его нарушаешь. Ты становишься слишком сильным, Кеннер, и это начинает сдвигать общий баланс сил в княжестве. Нам не нужен еще один центр силы, понимаешь? «Я понял тебя, княже», — ответил я. «Я не знаю, какими мои планы будут лет через сто, но в обозримом будущем я не собираюсь влезать в политику». Я, конечно, не хочу быть туда втянутым, но мне не совсем понятно, каким ты видишь выход из этого положения. Ограничение твоей дружины тысячи, сказал князь, нет формальным союзом, ни с тиринами, ни с кем-либо другим. Забавно, но именно это я и собирался делать. Обеспечить даже тысячу вольными контрактами не так уж легко. Наем ратников такого уровня стоит дорого, и нанимателей на всех попросту не хватает. Наша теперешняя тысяча работает в минус, И обходится нам совсем не дешево. Дружину в пару тысяч семья уже вряд ли потянет. Мы не бедны, но все же не настолько богаты. Что же касается союза с Тиринами, я слишком опасался дать Алине возможность таким образом подмять нас под себя. У меня нет иллюзий насчет своей способности соперничать с людьми, которые занимаются интригами столетиями. Оскорбить Алину прямым отказом я все же не мог. от того и оттягивал это решение как можно дольше. Запрет князя удачно решал наболевшую проблему. Но таким образом ты слишком ослабляешь нас, княже, и делаешь легкой добычей, тем не менее, заметил я. «Ты же понимаешь, что если кто-то будет всерьез вам угрожать, ваши родственники не останутся в стороне», — ответил князь. «Они помогут вам и без формального союза, а я обещаю закрыть на это глаза. В разумных пределах, конечно. И еще я гарантирую, что любые конфликты, связанные с тобой, я буду разбирать лично». «Я хотел бы иметь свободу в отношении качественного оснащения оснащению дружины», — добавил я. Пусть это будет всего лишь 1000 но это должна быть хорошо оснащенная и обученная 1000 еще я бы хотел получить твое разрешение на использование полигонов княжеской дружины для тренировок разумеется в то время когда они не заняты с оплатой по стандартной ставке это приемлемо согласился князь но я бы предпочел чтобы наши договоренности остались между нами здесь есть одна сложность княже возразил я Если численность дружин — это чисто семейное дело, то, например, о линии я не могу отказать без объяснений и без веской причины. Это было бы оскорблением. Резонно, — задумался князь. Хорошо, тогда просто сократи круг тех, кто будет об этом знать. А наши договоренности будут знать только те, кому необходимо о них знать, и только в необходимом объеме, — пообещал я. Заметь, Кеннер, — добавил князь, — у меня нет цели ослабить тебя. Я всего лишь хочу, чтобы ты не выглядел чрезмерно сильным чтобы тебя не воспринимали как угрозу. «Я это понимаю, княже ответил я, — «и понимаю, почему это нужно». «Рад, что мы пришли к согласию», — удовлетворенно кивнул князь. «Ты разумный юноша, Кеннер, с тобой приятно иметь дело». «Вопрос, который меня волновал больше всего, я действительно остался в плюсе или я просто чего-то не разглядел? Хочется верить, что я выиграл, или хотя бы не проиграл, но, зная нашего князя, мне всегда почему-то кажется, что его планы идут немного дальше, чем я вижу. Украшение не подходят, сказал я, и вообще этот наряд не годится. Это еще почему? Возмутилась Ленка. Лен, мы идем на студенческую свадьбу, и у невест бриллиантов не будет. Нехорошо, когда гости заслоняют с собой молодоженов. Ленка задумалась, затем вздохнула и двинулась обратно в гардеробную. Сочувствую, дорогая, но в этот раз блистать не получится, явно не тот случай. Наши одногруппники решили долго не тянуть и пожениться как можно раньше. Может быть, они бы и не торопились с этим особо, если бы можно было покувыркаться до свадьбы, но ограничение на добрачный секс явно сыграло свою роль. Дело молодое вполне понятное. Что тут поделаешь, хочется. Зато дело с храмом аспектов неожиданно чуть было не сорвалось. Оказалось, что брачующиеся для этого должны предоставить свидетеля в ранге старшего, что, конечно, для большинства молодоженов было нерешаемой проблемой. От нас в свое время этого не потребовали, потому что официальными свидетелями у нас были драганы и влечи Ольга Ренская. А на менее пафосных свадьбах обычно присутствовал только представитель круга, который чаще всего был простым чиновником, даже не владеющим. Найти необходимого свидетеля было задачей самих молодых. Меня это открытие настолько поразило, что я решил расспросить Стефу. «Бабушка, зачем от молодых требуют искать старшего для бракозачитания в храме аспектов?» «Как зачем?» – удивилась Стефа. «А иначе кто засвидетельствует? От круга же там обычный писец, который может за только запись в документах сделать. К аспектам идти без старшего владеющего все равно, что в храм без жреца». «Нет, это понятно, что старший нужен. Почему круг его не предоставляет? Молодым ведь сложно найти и уговорить какого-нибудь старшего. Многие наверняка из-за этого обычным княжеским браком сочетаются. Разве княжеству не выгодно, чтобы молодые одаренные получали благословение силы?» «Выгодно» но все же брак в храме аспектов у нас не поощряется, вздохнула Эстефа. Это довольно деликатный вопрос. В общем-то, никакого секрета здесь нет, но об этом как-то не принято говорить. Что-то я эту фразу на каждом шагу слышу. А о чем у нас вообще принято говорить, кроме погоды? Когда-то давно это никак не ограничивали, но оказалось, что сила признавала брак всего лишь в одном случае из восьми. Эта драма, слезы, часто после этого свадьба вообще расстраивалась, а у молодых оставалась травма на всю жизнь. Шанс получить благословение просто не стоит такого риска. Вот поэтому и добавили сложные условия, чтобы к аспектам шли только те, кто очень этого хочет и твердо в себе уверен. А почему благословение так редко дается? Потому что силу не обманешь. Для того, чтобы она дала благословение, нужно, чтобы у молодых была искренняя любовь, чтобы они всей душой и без малейших сомнений желали быть вместе, но чтобы при этом у них до этого не было никаких вольностей. Согласись, условие непростое особенно в наше время, когда строгости больших нет. У деревенских до сих пор по строгости, заметил я. Ты деревенских не знаешь, засмеялась Стефа. Они вообще образовываются рано. Это городские, случается, до 20 лет не знают, как к девке подойти, а в деревне дети быстро начинают понимать, как ты чинк в пестик вставляется. Случка животных там дело обычное, а дети же все видят. Вот девки бывают и начинают баловаться разными альтернативными способами. После свадьбы просто не вывесили, значит, девка себя соблюла, а то, что ее уже полдеревни перепробовала, как бы и не считается. Ну а силу сам понимаешь, просто не не интересуют. Если в тебе нет искренней уверенности, она тебя проигнорирует. В общем, ты своим как-нибудь объясните моменты, а то может лучше не рисковать. Я пересказал этот разговор Дарье, как можно тактичнее, конечно. Они колебались и совещались несколько дней, но потом объявили, что все таки хотели бы рискнуть. Я пожал плечами пообещал помочь им со свидетелем. К храму подъехали чуть раньше времени, но молодые были уже там, и гости собрались. Собственно, почти всех гостей мы знали. Это были наши же студенты. Обе невесты выглядели в белых платьях очаровательно. Иван был в строгом костюме, но выглядел в нем все тем же деревенским кузнецом, только в костюме. И в целом вызывал забавную ассоциацию с сороковым медведем на велосипеде. «Ване нужно бы поучиться носить костюм», полголоса заметила Ленка. Все придет со временем, философски заметил я. Он наверняка в первый раз его надел. Погоди, сейчас девчонки за него возьмутся всерьез. Через год Ваню будет не узнать. Мы двинулись к молодым. Сказать по правде, я так и не привык к идее многоженства. Нет, так-то я понимаю, что это исключительно вопрос принятой морали. И понимаю необходимость полигамии для одаренных. Но для меня всегда была загадкой, как это может работать в жизни. То есть работать именно в обычной семье, а не в гареме где повелитель посещает жен строгой очередности, а явных и следят, чтобы они не поцарапали друг другу глаза. Однако девчонки явно никаких неудобств не ощущали. Держались за руки и о чем-то друг с другом перешептывались, временами хихикая. Возможно, у них там не две пары от треугольника, а может быть, это просто вопрос воспитания, и они не видят в этом ничего особенного. «Дара, смело, Иван, — сказал я, — поздравляем вас, волнуйтесь». «Волнуемся», — в один голос ответили девчонки. «Рано пока поздравлять», — нервно сказал Иван. Рядом с молодыми стояла довольно просто одетая женщина с девочкой лет 14 «Энер Лена», — сказала смело, — «хочу представить вам мою мать Тамилу и мою младшую сестру Любицу». Мы вежливо поклонились. Я заметил, что девочка рассматривает мой гербовый значок, приоткрыв от любопытства рот. Мы встретились глазами, и я ей подмигнул. Она смутилась, покраснела и спряталась за мать. «А твои не приехали, Иван?» — спросила Ленка. Иван помрачнел. «Они от него отказались», — ответила Дарина. «Это как?» — не понял я. «Отец как узнал, сколько я должен за обучение?» — неохотно ответил Иван. «Так сказал, давай, мол, сынок, двигай обратно в город и живи, как знаешь. Они там испугались, что их заставит мой долг выплачивать». «А ты разве не сказал им, что владеющий, даже выплачивая этот долг, все равно будет намного больше их зарабатывать?» «Да я все им объяснил, и что толку?» — в сердцах сказал Иван. Они говорят, что вдруг тебя убьют, тогда долг на нас повесят. Говорят, как расплачешься, приезжая, а до тех пор дорогу сюда забудь. «Ничего себе!» — поразился я. «Ты же нашему семейству должен, а мы долги на родственников не вешаем. Да и Академиум, насколько я знаю, тоже в таком не замечен. Тем более это вообще противозаконно, так могли бы разве что бандиты поступить». Иван только махнул рукой. «Ясно. Говорить-то он это говорил, только слушать его никто не стал». Время тянулось медленно, молодые заметно нервничали. Я их вполне понимал. Это событие совершенно изменит их жизнь. Жениться они могут только раз и навсегда. Это с княжеским браком можно через три месяца заявить, что мы, мол, ошиблись, и сейчас вдруг поняли, что друг другу не подходим. С силой такие фокусы не проходят. Даже просто раздельно жить не получится, связь не позволит. Мы с Ленкой начинаем себя неуютно чувствовать, если не видимся в течение дня. Им, конечно, до такого пока далеко, но брак силы очень ускорит создание связи. Минут через десять, точно к назначенному времени, подъехал и представитель круга. Оглядев нас с суровым взглядом, он строго вопросил. «Так, молодые, почему я не вижу вашего свидетеля?» Молодые заволновались и в панике посмотрели на меня. «Свидетель вот-вот появится, уважаемый», — ответил я. «Это безобразие», — нахмурился тот. «Опоздание неприемлемое. Вы впустую отнимаете мое время». «Свидетель уже подъезжает», — успокаивающе сказал я, завидев машину мамы в конце улицы. Она будет здесь буквально через минуту, и у вас будет прекрасная возможность высказать ей свое недовольство, уважаемый. Было бы забавно это посмотреть, хотя не думаю, что он решится. Вряд ли в круге держат настолько сумасшедших клерков, которые рискнули бы читать нотации высшим. Длинный лимузин с нашим гербом мягко подкатился к нам. Выскочивший шофер открыл дверцу, из недр роскошной машины появилась мама. Она оглядела присутствующих, казалось, забывших, как дышать строго взглянула на представителя круга, который тут же вытянулся по стойке смирно, и подошла к молодым. «Здравствуйте, дети», — сказала она с улыбкой. волнуйтесь «Нет», — сказала Дара. «Да», — ответила смело. Иван промолчал. Мама засмеялась. «Не бойтесь, все будет хорошо», — сказала она успокаивающе. «Обратитесь к силе, и сила вас обязательно услышит». «Это вы представляете круг, уважаемый?» — обратила она внимание на писца. «Точно так, сиятельная?» — отрапортовал тот. Ну что же, раз все здесь, не будем оттягивать то, что надо сделать. Пойдемте, дети. С этими словами она двинулась ко входу в храм. За ней молодые, а последним потянулся забывший о гоноре представитель. Только после этого присутствующие перевели дух. Я всегда завидовал маминому умению держать себя так, что ни у кого не возникает ни малейших сомнений в ее праве распоряжаться. Не сказал бы, что я плохо себя держу, но все же до мамы мне очень далеко. Положа руку на сердце, Приходится признать, что мне не хватает истинного аристократизма. Конечно, здесь прежде всего сказалась прошлая жизнь. Из бывшего комсомольца сложно превратиться в аристократа. Мне еще как-то помогло, что я здесь воспитывался с детства, и поначалу плохо помнил прошлую жизнь, а вот в том мере я и не припомню, чтобы с коммунистов получались аристократы. Вот торгаши с опухшими от пьянства и обжорства рожами вообще без усилий, а аристократы как-то плохо выходили. Время тянулось медленно. Мы ждали молча, ни у кого не было желания болтать. Наконец, тяжёлые двери храма распахнулись снова и показались молодые. Были они очень бледными вообще выглядели изрядно выбитыми из клеи. Следующая вышла мама. Я поймал её взгляд и изобразил безмолвный вопрос. Она мимолетно улыбнулась, прикрыла глаза и совсем незаметно кивнула. «Поздравляем!» — громко сказал я и захлопал. Все как будто очнулись. Гости тоже захлопали что-то закричали, молодожены тоже немного отошли и начали улыбаться. Помощник представителя быстро установил переносную конторку и разложил книгу регистрации. «Хм», – откашлялся представитель, «по свидетельству сиятельной Милославы Орди, имею честь зарегистрировать брак одаренного Ивана Селькова с одаренной Дариной Ель, ныне Сельковой, и одаренной Смеляной Беркиной, ныне Беркиной Сельковой». Со сменой фамилии здесь дело обстоял не совсем просто. Жена далеко не всегда брала фамилию мужа. Это обычно воспринималось как демонстративный разрыв связи с семьей родителей. Разве что, как в случае Дарины, семья просто отсутствовала. Бывало, что жена оставляла свою фамилию, тогда это означало, что она не собирается входить в семью мужа. Чаще всего в качестве компромиссного варианта принималась двойная фамилия. Случалось, что и муж брал фамилию жены. К примеру, Иван сейчас вполне мог бы стать Иваном Ель, если бы решил отплатить своей семье той же монетой. «Свидетельствую, что брак был заключен и благословлен силой», — заявила мама. «Дары силы получены». «Жених, объявите полученный дар силы», — потребовал представитель. «Один момент», — прервал я Ивана, уже открывшего было рот. «Я бы тебе не советовал это объявлять». «Почему?» — не понял Иван. «Ты боевик», — пояснил я. «Что бы ты ни получил, для тебя это может оказаться тем козырем, который когда-нибудь спасет тебе жизнь. Зачем тебе вносить это в твое досье в круге для всеобщего сведения?» «Но вы же с Леной из этого не делаете?» — недоумевающе спросила Дара. «Потому что это не секрет. У нас свидетелями были Драгана Ивлич и Ольга Ренская. Они сами все видели. Нам ничего объявлять не потребовалось. В наших досье и так все есть». разве можно не объявлять?» Мама вопросительно посмотрел на представителей, тот неохотно признал. «Допускается не объявлять». «Драгана опять играет свои игры», — возмутилась мама. «Вечно у нее какие-то обманные трюки». Передайте ей, что я считаю подобные методы совершенно неприемлемые. Представитель выпучил глаза и издал неопределённый звук. Он явно не горел желанием вылезать в свару небожителей. Я с трудом сдержал улыбку, представив, как он заявляется в кабинет к Драгане Ивлич и делает ей выволочку. «Не объявляйте ничего», — заявила мама молодожёном. «Я тоже буду молчать. Можете об этом не беспокоиться. Мы, лекари, привыкли хранить тайны пациентов». Поставив свою подпись, она величественно кивнула присутствующим, погрузилась в недр лимузина и укатила обратно в клинику. Ну мы переместились, снятый целиком на вечер трактир. В цыпленках, конечно же, переместились. Где еще могут праздновать студенты? Народ бодро приступил к уничтожению закусок. Молодые хлопнули по фужеру и и отошли окончательно. Бледность исчезла без следа. На щеках появился румянец, и улыбки перестали казаться вымученными. — ты их здорово в храме прищемил и шептом поделился я с Ленкой. — У нас как-то полегче все прошло. — Мы с родство получили, вот нас сразу и отпустило, — возразила она. — Если бы не это, еще неизвестно, как какими бы мы оттуда вышли. — Пожалуй, — согласился я, — но их тоже, наконец, отпустило. Иван вон уже посматривает на жен, так оценивающий, наверняка решает, кого первый. — Решает он, — презрительно фыркнула Ленка. — Там все давно без него решено. Понятно ведь, кто у них кто. — И кто у них кто? — заинтересовался я. Дара глава семьи все финансовые вопросы на ней. Домашним хозяйством управляет смело. А Ваня? Он просто Ваня. Я тоже покрутил головой. Вполне возможно, что так оно и есть. Женщины такие вещи гораздо лучше нас видят. Интересно, а Ваня знает, что его уже упростили? Хотя есть еще более интересный вопрос. А меня случаем не упростили? А то, может, я всего лишь воображаю себе много, на самом деле давно уже просто Кеннер? Всё равно не понимаю, как они Ивана делить будут. Я всё же решил не вдаваться в слишком мутные темы, а поговорить о чём-нибудь другом. «А какие здесь могут быть сложности?» Удивлённо посмотрела на меня Ленка. «Если даже такая мелочь будет проблемой, то тогда лучше уж вообще не жениться. Что за семья получится, где простейший вопрос нельзя решить без ссоры?» Я даже поперхнулся от неожиданности. «Ну, знаешь ли, мелочь. Легко судить, когда тебе мужа ни с кем делить не приходится». «А будь ты на их месте, так, может, и не рассуждал бы так уверенно?» Ленка надолго задумалась. «Возможно, ты и прав», — наконец сказала она. «Я тебя ни с кем делить не хочу. Может быть, только на Аннетту согласилась бды да то вряд ли». Я вытаращился на нее, потеряв дар речи от изумления. «Ты не возбуждайся строго заметила Ленка. Я чисто теоретически сказала, в рамках мысленного эксперимента. «Я так сразу и подумал, что это чисто мысленный эксперимент», — согласился я. «Поэтому сильно не возбуждаюсь». «Ладно, народ уже бродить по залу начинает. Пойдем молодым подарок вручать. Вон как раз Дара стоит ей и вручим, раз ты говоришь, что она у них главное по финансам». Мы не стали особо мудрить и после недолгого совещания решили, что конверт с чеком на круглую сумму будет для молодоженов самым желанным подарком. «Дарина», — сказал я, протягивая конверт, прими от нас подарок на обзаведение вам». «Спасибо, Кеннер, Лена», — растроганно сказала Дара. «Ваша помощь была просто неоценимой» и отдельное спасибо за то, что вы уговорили сиятельную Милославу быть у нас свидетелем. Скажите, мы можем каким-либо образом ее отблагодарить?» «Забудь», — усмехнулся я. «Не представляю, каким образом вы могли бы ее отблагодарить. Да она не ждет никакой особой благодарности. Мы передадим ваше спасибо, этого будет вполне достаточно». «Как ты думаешь, Кеннер?» — с любопытством спросила Дара. «Представитель Круга передаст сиятельной драганье ее слова?» «Ну скажешь тоже», — засмеялся я. Разве что он захочет самоубиться особо оригинальным способом. До него, скорее всего, и возможности такой не будет. Я думаю, он Драган увидит раз в году с последнего ряда на каком-нибудь официальном мероприятии. Мама просто таких вещах даже не задумывается. Сама-то она, если чем-то недовольна, то может и князю выговор сделать. Ладно, что мы о глупостях. Вы уже решили, где будете жить? Да, академию переселяет нас в другое общежитие для семейных студентов и аспирантов, кивнула Дара. Там квартиры побольше, нам выделили четырехкомнатную. Я только хмыкнул, припомнив свой родной университет. Хотя здесь ведь лишних 700 лет прошло. Кто его знает, что там у них будет через 700 лет?»